Глава восьмая Прошка слукавил, в приют он вернулся бы в самом крайнем случае. Да дома далеко не осилить ему еще раз сотни верст. Есть пить что-то надо, а где взять? Снова с сумой ходить, не больно-то радостно. Еще потому Прошка отмел мысль о приюте, что догадывался. Ведьма не дозволит уйти, закружит, запутает, как уже было. Знала она, что в Нефедовке его не примут, поэтому отпустила легко а в приют не разрешит уйти ни за что. Очень нужен ей, видать, Прошка Гаремыкин. Хоть вой, хоть плач, а надо возвращаться на заимку. На прощание тетя Ксения дала с собой лепешек, насильно втиснула Прошке в руку полтинник и шепнула «Не серчаешь на меня? Приезжай, когда не то в гости, проведай». Он заверил, что не серчает и непременно навестит ее с девочками и Федюнькой. Ольгутка и Анютка загрустили, а Федька тот и вовсе разревелся. — Мамка, скажи, чтобы Пронька не уходил, скажи ему остаться! Он впикал в горницу, принес панок и несколько бабок, все его богатство. Прошка хмыкнул про себя. Зачем ему бабки, с кем играть? Но поблагодарил, положил подарок в котомку. Шел Прошка медленно и лениво, спешить к ведьме, как бы не так, всегда успеется. Одолев версту другую, он присел отдохнуть у полосатого столба, развязал котомку и достал лепешку. Тут же с дерева слетела сорока, подобралась ближе, настороженно вытянула шею. Прошка прищурился. Обыкновенная птица, а не тетка Клавдия, как поначалу пришло ему в голову. Мимо протащилась кляча, гремя телегой. Он не пошевелился. «Прежде я вскочил бы, дяденька, подвези» а теперь лишь проследил за повозкой безучастным взглядом. Старый возница в армяке остановился сам. Закурил, обернулся. «Залезай — Залезай! Артачиться было неловко. Прошка кинул котомку в телегу и плюхнулся на свежее сено. Лошадь шла ленивой рысцой. Хозяин ее не понукал, не шевелил вожжами. Сидел, смолил самокрутку и кашлял от едкого дыма. Небо затянула молочно серой пеленой стал накрапывать дождик возница бросил прошки рогожу накройся и снова надолго умолк неразговорчивым был видно этот добрый мужик прошка вспомнил тетку дарью навестить бы ее с дуней узнать помогло ли лечение дядь до да больших озерков сколько верст восемь девять будет отозвался тот и вновь полез в карман за кисетом Аккуратно свернул цыгарку, оберегая ее от дождевых капель, затянулся и зашелся в кашле, отплевывался и никак не мог высвободить нутро от чего-то гадкого. Прошка всмотрелся и заметил, в груди старика клокотала и булькала болотная жижа, а посеред нее сидела бородавчатая лупоглазая жаба. Подцепить ее на крючок, выдернуть и убить было бы нетрудно. В мыслях он уже взялся половчее за уду с большим крючком, как на сама. Тетка Клавдия поучала. Не просят, не делай. А коли делаешь, так плату бери. Силу за зря не растрачивай. Понятно, мужик не уговаривает помочь, денег не заплатит. Да плевать прошки на деньги и ведьма ему не указ. Насадил на крючок стрекозу, забросил леску и со злорадством увидел, как наживка исчезла в ненасытной пасти. Рывком вытянул жабу, она тяжело шлепнулась на раскисшую дорогу. Прошка спрыгнул с телеги и втоптал тварюку в грязь подушвы башмака, чтобы не ускакала. Тяжелый кашель забил возницу, заставил согнуться пополам, сползти с мокрой соломенной подстилки и отбежать к канаве. Долго сидел Прошка под старой рогожей, смотрел на дождь, на мокрый лошадиный круп. — Это хорошо, когда поганая жижа из груди уходит. Теперь и дышать станет легче. С красными глазами, совсем обессиленный, вернулся старик к повозке. Слабо улыбнулся и сказал, будто оправдываясь. — Дохал, дохал, вот и отпустила. — Теперь легче станет, ведь эта хворь ушла, — заверил Прошка. Ну! — Да уж, это точно. Ну — Ну-ну, спасибо на добром слове, — усмехнулся Возница и взялся за вожи. — Сейчас одним духом дамчу. И действительно, не прошло и часа, как мокрый до нитки Прошка стучал в дверь тетки Дарины избы. — Кто там? — Господи, не как Проша! — воскликнула хозяйка. — Дуня, это же спаситель твой. Поклонись ему, голова не отвалится. Его приветили, дали сухую одежду. Хозяйка моталась по дому, напевно рассказывала, как они управились с картошкой, в аккурат до дождя все засадили. Дуня накрывала на стол и больше не прятала белых рук с тонкими пальцами. — За неделю все сошло, и с рук, и со спины, — шепнула прошки тетка Дарья. — На не ходит, невестится. Близнецы таращились на него во все глаза, как на диковинку. Муж хозяйки курил у приоткрытого окошка, покашливал. Спросила родне, как, мол, там поживает дядюшка. — Помер дядя. Я думал, это он письмо написал, а это тетя Ксения. — Домой поеду. Прошка осекся на слове «домой», замолчал. Взглянул на посветлевшее небо, И засобирался было дальше в дорогу, но его не отпустили. — Куды на ночь глядя? Да еще такому малому! — удивилась тетка Дарья. — Оставайся ночевать, завтра отвезу прямо к дому, у крыльца высажу. Прошка испугался. — Не надо к дому, да До Николаевки только, хочу заскочить кое-куда. Про кое-куда заскочить он ляпнул на обум, чтобы тетка Дарья не увидела ведьмовскую заимку или сорочье гнездо, как он ее окрестил. Однако по дороге пришло ему в голову, что неплохо бы заглянуть к Настене. Надо думать, она еще не вернулась к тетке Клавдии, если и отпросилась на месяц. Разузнает, что слышно. При мысли о Настене Прошке стало легче. Он смотрел веселее на разгоравшееся утро, чистое, умытое дождем. Тетка Дарья осадила лошадь у развилки, полезла за пазуху, и протянула Прошке три мятых рубля. «Возьми, батюшка, — Возьми, батюшку, чем богатый? Он стал отказываться, не ради денег помогал, а из сострадания. — Бери, бери, — настаивала тетка Дарья. — Я вся извелась. Дура старая, говорю, не отблагодарила парнишку, а он девке жизнь, считай, спас. Прошка смутился, взял деньги. Пригодятся на на стене и ее брату с сестричкой. Недавно открытая магазея с красивой вывеской, большими окнами в переплётах храм возбуждала его любопытство. Он побывал там один раз и пришел в восторг. На прилавке стоял граммофон с блестящей трубой. Позади на полках громоздились ящики с пряниками, грецкими орехами и конфетами, жестянки с чаем и ландрином, стеклянные банки с патокой, висели связки баранок и бубликов. Прямо на полу стояли мешки с крупой и сахаром. По другую сторону прилавка лежали толстые рулоны сица, головные платки, мыло, свечи, спички. Столько товару, что за день не разглядеть, не сравнить со скромной ловчонкой, куда Прошка забегал за маслом и солью. В магазине он купил фунт маковых бубликов и четвертку леденцов. Облюбовал косынку, голубую, с красными цветочками по полю. Покупки Прошка сложил в котомку, а косынку — поверх всего, чтобы не измять дорогую вещь. Окна Настениного дома были распахнуты, а она сама, веселая и принаряженная, с красными бусами на шее, раздувала на крыльце самовар. Заметила Прошку, заулыбалась. — Пронька, ты чего тут? Тетенька за мной послала? — Нет, я сам, — ответил он, любуясь Настёной. Торопливо развязал тесёнки и достал гостинцы. — Это тебе, а это малым. Она осторожно двумя пальчиками взяла косынку, ахнула, набросила на плечи, притянула прошку к себе и поцеловала в щеку. Спасибочка, а у меня и минуточки свободной нет, забежать на заимку неколи. — Передай тётеньке, не вернусь я. Замуж выхожу, свадьба на покров. И Настёна счастливо рассмеялась. «Как замуж?» — поразился Прошка. «Вот так, обыкновенно. Мне уже шестнадцатый годок». Она взахлеб рассказывала, как посватывал ее парень из Анисовки, Иван. Увидел на гуляние, глаз не спускал, танцевал только с ней. В горелке играл, одну Настену выбирал. Красивый, работящий. Злые языки Ивану передали, правда, что она на заимке жила, да ему начихать на сплетни. Больше я у ведьмы не живу. Я, Пронька, все наговоры позабыла и в Сороку обращаться разучилась. Вот такая я счастливая. — А тетка Клавдия знает? — Ну, про свадьбу. — Не знает еще, — призналась Настена. — Я сегодня вечером приду и все ей скажу. Прошка расстроился, сел на ступеньку подлинно свиствующего самовара. За Настену было радостно, за себя — не очень. Теперь он останется с ведьмой один на один, поговорите и то не с кем будет. Сделать с ним тетка Клавдия что захочет, даже убить сможет. — Ты плачешь? — спохватилась Настена. — Вот еще. — Ты знаешь, Пронька, ты тоже от нее беги. Она, оказывается, не слышала, что Прошка уезжал к деде Савелию, и хоть видела в магазине тетку Клавдию, та не сказала ни словечко. — Убежишь тут, — буркнул он. — Изведет меня ведьма. Настена фыркнула. — Тебя? Не сумеет, не по зубам ты ей. Потерпи чуток, я тебя заберу, как мы с Ваней свою избу срубим. — Да что же ты, заходи в дом, самоварчик аккурат поспел. Сейчас чайку попьем с бубликами и конфетками. Прошка замотал головой и, сам не зная, почему, отказался от чая. Выскрип из кармана все деньги, отдал стене тебе на приданное. Закинул котомку за спину и побрел из села. Еще издалека он увидел, на заимке тетки Клавдии нет, уехала куда-то. Она никогда не закрывала избушку на замок, считая это особым форсом. Какой придурковатый осмелится воровать у ведьмы, а просто подпирала дверь дрыном, чтобы та случайно не распахнулась от ветра. Прошка отбросил палку и переступил порог, заглянул в комнаты. Здесь все было как всегда, даже на чердаке царил порядок. Топчан пестрел лоскутным покрывалом, на столе стояла керосиновая лампа, лежала невысокая стопочка журналов и книга Зорька, которую он так и не успел до конца прочитать. Все ждала хозяина. К вечеру разразилась гроза. Он оглох на подловке от громовых раскатов и шума дождя, что из силы колотящего по крыше, и спустился на кухню. Здесь было тише, и поэтому не так страшно. Кто-то заскребся снаружи, царапал дверь. Прошка усмехнулся. Настена явилась, не запылелась, и пошел открывать. На крыльце сидела черная кошка. Мокрая и жалкая. Именно кошка, а не кот, по морде увидел. Не впустить в такую погоду гостью, хотя и незваную, он не посмел. Жалко ведь. Кушка она тоже тварь божья. И умная. Чует, где есть тепло и еда. Могла бы под крыльцо забиться и пересидеть, а она в дом попросилась. Прошка слазил в погреб, наложила скринки сметану в старую миску, накрышил туда хлеба и с умилением наблюдал, как кошка ест. Она вылизала до миску и прошлась по избе, обнюхивая углы. Пошипела на сундук в спаленке. Расположилась в кухне на полосушке, как у себя дома, и начала тщательно вылизываться. Глаза у кошки были прозрачно-голубые. Никогда опрошка не видел таких у чернушек. К ночи... Грозу унесло, лишь далекие зорницы вспыхивали за рекой. До самого утра кошка проспала у него в ногах, грела через одеяло замерзшие ступни. не свет, ни заря прилетела на Настеона в новой голубой косынке, узнала, что тетки Клавдии нет, и вздохнула с облегчением. — Гроза-то Эван какая шумела! Тядька говорит, не ходи, малония убьет! Она увидела кошку, ойкнула. — Ой, это чья? Из села пришла? А я таких у нас не видала. Моя будет, я ее мушкой назвал. Думаешь, позволит тетка Клавдии оставить? Позволит. Она черных любит, у нее все петухи и куры черные. А знаешь почему? Режет она их на могилках, жертву нечисти приносит. Был у тетки Клавдии нож, красивый, с резной рукоятью, в кожаных ножнах. Никому трогать его не дозволялось. Прошка много раз видел, как вытирала она вихоткое окровавленное лезвие, поэтому поверил сразу. — И кошку-то! — задохнулся он. — Не знаю, кошку, небось, не зарежет. Настена принялась играть с мушкой, концом опояски. Кошка ловила ее, вцеплялась коготками, грызла нитки кисточки. Э, — Эван что делает, игруния какая! Прошел час и другой... Настёна похватилось, что малые остались без пригляда, и засобиралась домой. «Я не буду тётеньку дожидаться. Скажи ей про меня, ладно?» Хозяйка приехала, когда солнце стояло высоко над лесом. Прошка услышал топот копыт, скрип калитки и быстрые шаги. «Вернулся!» тетка Клавдия кинулась к нему с объятиями. «Солнушко ты моё!» Вот уж чего не ожидал он от ведьмы, так это ласки. Думал, будет кричать, блажить, а она вон как обрадовалась. — Ну что, помер, дядя? — чуть насмешливо спросила хозяйка. Прошка молча кивнул. — А тетка тебя не захотела приютить. Вот видишь, не нужен ты ей, а мне шибко нужен. Она заметила мушку, уставилась на нее удивленным взглядом. Да выгнулась дугой, зашипела. — Откуда кошка взялась? — Ночью пришла. — Тетенька, пусть она у нас живет. Она мышей ловить будет. В сарайке пищали, я слыхал. — Она, поди, котная. — Не, не котная. Тетка Клавдия махнула рукой. — Пускай остается. Обвела глазами кухню и заметила на подоконнике косынку, забытую на Настеной. — А, приходила таки, — протянула ведьма. «Когда вернется, не сказывала?» «Она не вернется. Сосватали ее». Прошка отложил про жениха и свадьбу и увидел, как помрачнела тетка Клавдия, стала хмурой, будто предгрозовое небо. «Замуж ей?» «Свадьбу ей!» — хидно произнесла она. «Ну нет уж, от меня так просто не уходят, мне работница нужна». — Другой возьми, за денежки любая баба пойдет. Или я один ломить буду и в огороде, и в поле, и в избе. — И у печи кошеварить, поддела хозяйка. — Завтра иди, Пронька, в село, передай ей. Пусть не дурит и вертается назад, не то сильно пожалеет. — Вот сама и говори. Прошка съежился, чувствуя, что сейчас на его голову обрушится ругань. Однако ведьма спокойно отозвалась. «И правильно, лучше сама скажу. Тебя она не послушает».